Глава 19. Свернув свободный конец цепи в клубок, Ричард зажал ее в кулак и выскользнул из конюшни в предрассветные сумерки. Через двадцать шагов он остановился. Свобода. Вокруг простирался в бесконечность нежный ночной воздух. Однако Ричард понятия не имел, где находится. Конюшня стояла одиноко на удалении пятидесяти ярдов от скоплений сельских построек, таких же старых. Дом, два небольших сарая и навес, под которым стоял новый пикап. Рядом с пикапом трактор. Рядом с трактором призрачной белизной сиял в лунном свете фургон. Ричард прошел к машине. Двери кабины заперты. Кузов заперт. Вернувшись бегом в конюшню, он обшарил карманы водителя. Один только ключ к навесному замку. Ключей от фургона нет. Ричард пробежал назад, сжимая тяжелую цепь, чтобы она не гремела. Проходя мимо навеса, он посмотрел на дом, обошел вокруг. Входная дверь заперта, дверь черного хода заперта, а за дверью собака. Ричер услышал, как она ворочается во сне. Услышал тихое сонное ворчание. Он поспешно отступил назад. На полпути к конюшне Ричер остановился и огляделся по сторонам, сфокусировал взгляд на еле различимые полоски горизонта и описал в темноте полный круг. Пустынный, безликий ландшафт. Плоский, бесконечный, никаких характерных черт. В сыром ночном воздухе запах миллиона акров, засаженных какой-то культурой. Бледная полоска рассвета на востоке. Ричард пожал плечами и вернулся в конюшню. Приподнявшись на локти, Холли вопросительно посмотрела на него. — У нас кое-какие проблемы, — сказал Ричард. — Ключи от наручников в доме, как и ключи от фургона. Войти в дом я не могу, там собака. Она залает и разбудит всех. В доме есть еще кто-то, помимо наших двух друзей. Это что-то вроде фермы. Здесь имеется пикап и трактор, так что в доме четыре-пять вооруженных людей. Как только проклятая собака залает, я получу по первое число. А уже начинает светать. Проблема, согласилась Холли. Верно. Мы не можем раздобыть машину и не можем просто уйти пешком, потому что ты скована, потому что у тебя болит нога, и ты не можешь идти и потому что мы за миллион миль до чего бы то ни было. Где мы находимся? Понятия не имею. Я хочу взглянуть сама, хочу выйти на улицу. Мне уже тошно от того, что я столько времени нахожусь в заперти. Ты не можешь вырвать эту цепь? Ричард подошел к стене и осмотрел чугунное кольцо. Доски здесь были лучше, чем в его стоили. Прочные, подогнанные. Ричард потряс кольцо и понял, что надежды нет никакой. Холли подавленно кивнула. «Будем ждать», — сказала она, — «будем ждать другого случая». Пройдя в середину конюшни, Ричард проверил стены в самом низу, где наиболее сыро, а доски-обшивки самые длинные. Он выбрал одно место и с силой надавил ногой. Доска выгнулась, вытаскивая ржавый гвоздь. Воспользовавшись образовавшимся зазором, Ричард оторвал соседнюю доску, затем еще одну. В результате получилась щель, в которую мог пробраться ползком человек. Вернувшись в центральный проход, Ричард уложил свободный конец цепи на живот мертвого водителя. Порывшись у него в карманах, достал ключ от навесного замка, зажал его в зубах, нагнулся и поднял труп с на нем цепью. Вынес его через открытые ворота. Отнес Ярдов на двадцать пять в противоположную от дома сторону, поставил труп на ноги, поддерживая его под плечи, словно танцуя с пьяным партнером. Нагнулся и взвалил его на плечо подхватил свободной рукой цепь и пошел прочь от конюшни. Речер шел быстро в течение 20 минут, прошел больше мили, достиг дороги, свернул налево и пошел по дороге. Вокруг расстилались конские пастбища. Вдоль дороги справа и слева тянулись ограждения, бесконечные плоские луга, прохладные и влажные в последние ночные часы. В темноте кое-где виднелись силуэты деревьев, Узкая, прямая, ухабистая полоска дороги. Некоторое время Ричард шел посреди дороги, затем свернул к заросшей травой обочине и отыскал канаву. Она шла вдоль самого ограждения. Ричард описал полный круг с мертвым водителем на плече. Он ничего не видел. Ферма осталась больше, чем в миле, а до следующей, вероятно, еще миль сто. Ричард нагнулся и сбросил труп в канаву. Скрывшись в высокой траве, труп упал лицом вниз на сырую землю. Ричард повернулся и пробежал милю до фермы. Небо озарилось полоской рассвета. Ричард свернул к конюшне, в окнах дома уже зажегся свет. Ричард сделал рывок к конюшне, закрыл снаружи массивные деревянные ворота, задвинул засов в скобы и запер цепь на висячий замок. Отбежал от конюшни и забросил ключ далеко в поле. Над восточным горизонтом пламенело утро среды. Обежав конюшню, Ричард отыскал проделанную в обшивке щель, просунул сначала цепь, протиснул плечи, затем забрался сам. Постарался как мог вернуть старые доски на место. Затем вышел в проход и остановился учащенно дыша. «Готово», — объявил он. «Труп никогда не найдут». Ричард поднял с земли миску с остатками холодного бульона. Пошарил в стойле, собирая упавшие шурупы. Сгреб все щепки, какие только смог найти. Окунул их в холодный бульон, а затем вставил в рваные дырки в досках. Вернулся в стойло к холле и поставил миску на землю. Взял ложку, ставил шурупы в отверстие в основании чугунного кольца, закрепленного на конце цепи. Засунул их в дырки, заполненные липкими щепками. Кончиком ложки дожал шурупы до конца, поправил пропущенную петлей цепь так, чтобы она свисала вертикально вниз и лежала на каменном полу чтобы нагрузка на хрупкое соединение была минимальной. Затем Ричард швырнул ложку Холли, поймав одной рукой, та положил ее в миску. Опустившись на корточки, Ричард прижался ухом к стене и стал слушать. Собаку выпустили из дома. Ричард слышал, как она принюхивается. Затем послышались шаги людей, подбежавших к воротам. Кто-то потряс и подергал засов, запертый на цепь. Отошел назад, послышались крики, повторяющие имя снова и снова. Щель в воротах посветлела, наступил рассвет. Деревянные доски заскрипели, нагреваясь под лучами поднявшегося над горизонтом солнца. Шаги снова приблизились к конюшне. Загремела цепь, засов упал на землю, ворота со скрипом отворились. В конюшню шагнул лодер У него в руке был глок, на лице застыло напряжение. Лодер остановился у самого входа, лихорадочно переводя взгляд с Ричера на Холли и обратно. Напряжение на его лице сменилось яростью, глаза зажглись холодным огнем. У него из-за спины, улыбаясь, вышел нервный тип с ружьем водителя в руках. Отстранив Лодера, нервный пробежал по проходу. Поднял ружье, целясь в Ричера. Лодер поспешил к нему. Стиви дослал патрон в патронник. Ричер переступил на шаг влево, закрывая собой чугунное кольцо. «В чем дело?» – спросил он. «В тебе, козел», – сказал Лодер. «Ситуация изменилась. У нас теперь на одного человека меньше, так что ты стал лишним». Ричард нырнул на пол в тот самый момент, когда Стиви нажал на спусковой крючок. Распластавшись на жестких каменных плитах, Ричард дернулся вперед, прогремел выстрел, и стена разлетелась. В воздухе повисло плотное облако сырых щепок и порхового дыма. Доска, к которой было прикреплено чугунное кольцо, развалилась на куски, и цепь с грохотом упала на пол. Перекатившись, Ричард поднял взгляд, Стиви поднял ружье вертикально и передернул затвор, досылая в патронник новый патрон. Опустил ствол и снова прицелился. «Стой!» – заорала Холли. Стиви оглянулся на нее, не смог удержаться. «Не будь дураком, черт побери!» – рявкнула она. «Что ты делаешь? У вас нет времени!» Лодер тоже повернулся к ней. Он ведь сбежал, так, продолжила Холли. Ваш водитель. Ведь произошло именно это. Он перетрусил и смылся. Значит, вам нужно немедленно трогаться в путь. Нельзя терять ни минуты. Лодер недоуменно уставился на нее. Сейчас вы пока что идете на шаг впереди, нетерпеливо сказала Холли. Но если вы пристрелите этого парня, вам на хвост сразу же сядет местная полиция. Вам нужно срочно трогаться в путь. Ричард смотрел на нее распростертый на полу. Холли была великолепна. Она притягивала к себе все внимание, спасала ему жизнь. «Вас двое, нас тоже двое», — продолжила она. «Неужели вы с нами не справитесь?» Наступила тишина, в воздухе висели пыль и пороховая гарь. Наконец Лодер отступил назад, держа Холли и Ричера под прицелом пистолета. На лице Стиви появилось разочарование. Ричер медленно поднялся с пола, вытаскивая свободный конец цепи из обломков. Вывалившись из расщепленной доски, Чугунное кольцо звякнуло о камень. «Сучка права», — сказал Лодер. «Мы с ними справимся». Он кивнул Стиви, тот побежал к воротам, а Лодер достал ключ и расстегнул браслет на руке Холли. Бросил наручники на матрас, под тяжестью цепи их подтащила к стене. Соскользнув с матраса, наручники с громким металлическим звоном упали на каменные плиты. «Так, козел, вставай живо», — сказал Лодер. «Пока я не передумал». Ричард подобрал свободный конец цепи. Нагнулся, подхватил Холли под колени и плечи. На улице взревел двигатель. Фургон медленно вполз с задом в ворота. Остановился. Ричард бегом отнес Холли к машине, положил ее в кузов и забрался следом за ней. Лодер захлопнул дверь, оставив их в темноте. «А теперь, видимо, я у тебя в долгу», — тихо произнес Ричард. Холли смущенно махнул рукой. Ричард с признательностью посмотрел на нее, она ему очень нравилась. Нравилось ее лицо. Ричард не отрывал от него взгляда. Вспоминал, каким бледным и испуганным оно было, когда над ней измывался водитель. Представлял, как тот похотливо разглядывал грудь, на которой натянулась ткань блузки. Затем картина сменилась, это был ухмыляющийся Стиви, который целился в него, прикованного к стене. В голове у Ричара снова прозвучал голос Лодера, сообщившего, что ситуация изменилась. Изменилось все. Изменился сам Ричар. Он лежал на полу, чувствуя, как внутри скрижащит ярость, холодная, неутихающая ярость, неуправляемая. Похитители совершили ошибку. Они превратили его из стороннего наблюдателя в своего заклятого врага. Это была очень страшная ошибка. Они открыли запретную дверь, не представляя себе, какое проклятие вырвется оттуда на них. Ричард лежал, ощущая себя бомбой с часовым механизмом, которую похитители везли в самое сердце своих владений. Он чувствовал прилив ярости, наслаждаясь, упиваясь ею, накапливая ее впрок. Теперь в кузове остался только один матрас, всего три фута в ширину. А водитель из Стиви был никудышный. Ричард и Холли лежали на полу, прижимаясь друг к другу. На левой руке Ричарда по-прежнему оставался наручник, прикованный к нему цепью. Правый он обнимал Холли за плечо, крепко прижимал ее к себе. Крепче, чем это было нужно. «Далеко еще?» — спросила она. «Мы приедем на место до наступления ночи», — тихо произнес Ричард. «Твою цепь не захватили. Ночевок больше не будет». Холли помолчала. Не знаю, радоваться этому или нет, этот фургон я уже возненавидела, но не уверена, что мне хочется приехать куда бы то ни было. Да, наши шансы на побег станут меньше. Практика говорит, что бежать надо, пока тебя куда-то перемещают, потом сделать это будет гораздо сложнее. Движение фургона указывало на то, что они едут по шоссе, однако или характер местности изменился, или Стиви не мог справиться с машиной, или и то, и другое вместе, но фургон сильно раскачивало. Машину заносила на поворотах, она металась из стороны в сторону, словно водителю с большим трудом удавалось удерживать ее между линиями дорожной разметки. Холли то и дело швыряла на Ричера, он придвинул ее к себе ближе, прижал крепче. Холли инстинктивно прильнула к нему, Ричер почувствовал, что она замялась, словно поняв, что совершила необдуманный поступок, но затем решила не отодвигаться от него. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Ты ведь убил человека». Ричард ответил не сразу. «Он был не первым». И я только что пришел к выводу, что он будет не последним. Они одновременно повернулись друг к другу, собираясь что-то сказать. Фургон круто вильнул влево, их губы оказались на расстоянии дюйма. Машина вильнула снова, они поцеловались сначала робко и нерешительно. Ричард ощутил незнакомые мягкие губы, незнакомый непривычный вкус, затем они поцеловались еще раз. Но тот фургон начал выписывать крутые дуги, и они, забыв про поцелуи, вцепились друг в друга, думая только о том, чтобы не сорваться с матраса на жесткий металлический пол.